Глава 28. Кристина. В понедельник Шульц не пришел в школу. Я так его ждала, так хотела высказать этому гаденушу в лицо все, что я о нем думаю. А он просто взял и не пришел. Даже здесь умудрился насолить мне. Учителя оперировали ничего не значащим словом «больничный». А я так и видела, что он лежит на диване и втыкает в телек. Шульц ведь долбаный гений в плане отмазок от учебы, поэтому периодически устраивает себе самовольные выходные. Прикрываясь простудой или чем-нибудь подобным. Наверняка сейчас как раз такой случай. Во вторник его зеленоглазая рожа на уроках тоже не наблюдалась. А когда этот придурок не явился и в среду, я взбушевалась. нормально он или нет? Мы тут себе мозги плавим, к экзаменам, видите ли, готовимся. А он в стрелялку по сетке, должно быть, рубится. Совсем офигел. «Гуляев!» После уроков нагоняя в коридоре лучшего друга Шульца. «Где твой приятель бестолковый? Почему в школу не ходит?» «А тебе-то что?» — хмуро бросает Леха, даже не глянув на меня. «Ишь, какой важный сделался! От Шульца, что ли, понабрался?» «Расспрашиваю, значит, надо!» — в тон ему отвечаю я. «Ты там этому актёришке недоделанному передай, что я его учителям скоро сдам. Знаю я его больничные». «Какая же ты токсичная, Крис!» Неожиданно зло выплевывает Гуляев, резко останавливаясь. «Человек из-за тебя в больнице лежит, а ты все наглумиться не можешь». От этого его внезапного выпада я теряюсь и несколько мгновений потрясенно хватаю ртом воздух. «Шульц в больнице? Из-за меня?» Не дождавшись моего ответа, Гуляев резко срывается с места и устремляется прочь. «Лех, ты че, с головой поссорился?» Опомнившись от шока, бегу вслед за ним. «В какой еще больнице? Расскажи ты толком!» «Ой, ну конечно, теперь ты типа такая святоша и вообще не при делах» гуляя смотрит на меня с отвращением. «Ну-ну, продолжай в том же духе ковьяр. Может, кто и купится». Парень вновь порывается уйти, но я не даю ему этого сделать. Крепко хватаю за локоть и, глядя прямо в глаза, цежу. Я понятия не имела, что Шульц в больнице. Клянусь. Расскажи по порядку, что с ним случилось, иначе я от тебя просто не отстану. Лёха молча буравит меня взглядом, будто пытаясь оценить, вру я или нет. А затем, коротко выдохнув, выдает. Андрюху избили! Твои! Ну, эти, донские, что ли? За то, что он типа тебя нахлобучил. Но ведь мы оба знаем, что это неправда. Так ведь, Крис? Голос Гуляева уплывает куда-то вдаль. А мозг лихорадочно пытается переварить услышанное. Цельная картинка в голове складывается за считанные секунды, и я потрясенно прикрываю рот рукой, чтобы сдержать рвущийся наружу стон. Твою ж мать! Вот это я влипла! Похоже, все из-за того, что Олег увидел следы от папиного ремня на моей коже. А я сказала ему, что это дело рук Шульца. Мне и в голову не могло прийти, что череп решит поквитаться с Андреем таким вот способом. Думала, мы просто ему цепь на велике подпортим. Или на очередной стрелке посильнее присанем Шабловских. Но вот так избивать без предупреждения? Это же не по правилам. Как Олег на это решился? Почему он в больнице? Дрожа от волнения, спрашиваю я. У него что-то серьезное? «Еще бы! Его ведь целая толпа опинала!» Зло усмехается Гуляев. Перелом ноги, трещины в ребрах, сотрясение, множественные гематомы, полный букет, короче. Попрощался Шульц и со здоровьем, и с баскетболом. «Довольна ты теперь?» От его слов я вся леденею, а в груди становится до странного тесно. Боль, сожаление, страх, раскаяние. Все перемешалось и склеилось в один мучительно скребущий ком. Мне хочется продолжить допрос Гуляева, а я ни вдохнуть, ни выдохнуть не могу. Того и гляди, сейчас в обморок рухну. Крис, а ты чего, правда не знала? Гуляев подозрительно приподнимает бровь, вглядываясь в мое побледневшее лицо. Нет, конечно. Прячу глаза в пол, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. Блин, как же я так облажалась. Ведь одно дело, когда тебя наказывает собственный отец, И совсем другое, когда на тебя нападают толпой твои враги. Что обо мне подумал Шульц? Что я конченная истеричка, окончательно спятившая на почве ненависти. Да, скорее всего, именно так он и решил. А я ведь не хотела. Ну, то есть хотела, конечно, но не так. Совсем не так. А череп просто взял и единолично принял столь ответственное решение. Не посоветовался и даже в известность меня не поставил. Хотя я подозреваю, что вся эта ситуация стала для него лишь поводом. Олег всю дорогу ненавидел Шульца и втайне мечтал ему отомстить. За то, что Андрея все любят, а его черепа лишь боятся. За то, что Андрей всегда побеждает в драках один на один. За то, что стая Шульца объективно сильнее его собственной. «К нему можно?» — дрожащим голосом интересуюсь я. «Посетителей пускают?» «Пускают», — как бы нехотя отвечает Гуляев. Но вряд ли он захочет тебя видеть. Я бы на его месте точно не захотел». «В какой он больнице?» Проигнорировав Лёхин выпад, продолжаю я. «Палата какая? Этаж?» «Нет, Крис, я тебе ничего говорить не буду», — качает головой парень. «Лёш, ну, пожалуйста». «Не-не-не, даже не пытайся. Шульц мне строго-настрого запретил распространяться. Я тебе скажу, а он на меня потом всех собак спустит. Мне оно надо?» «Давай ты как-нибудь сама эту кашу будешь расхлёбывать, без моего участия». Гуляев обходит меня и вновь движется к выходу из школы. «Лёх, прошу!» цепляясь за его рукав, чувствуя, как душащие меня слезы изливаются наружу. Я правда перед ним виновата. Я не думала, не знала, что все так обернется, честное слово. Я извиниться хочу. В раздирают грудь, и мне приходится сделать паузу, чтобы глотнуть воздуха. Вдох выходит рваным и обреченным, и я прям физически ощущаю, какой слабой и не выгляжу со стороны. Но впервые в жизни мне плевать на то, что подумают окружающие. Все мои мысли свелись к одной единственной проблеме. Мне нужно узнать адрес больницы Шульца. Просто жизненно необходимо. Гуляев смотрит на меня сверху вниз, и в его взгляде мельком проскальзывает что-то похожее на жалость. «Ладно, Крис, не ной. Скажу я тебе, где он лежит». Наконец выдает Леха. Только поклянись, что ты ему меня не выдашь. Если спросит, откуда адрес узнала, ответишь, что сама нарыла. Или что у класнухи выпросила. Поняла? Поняла. Торопливо киваю я. Ни за что не выдам. Тяжело вздохнув, гуляя, достает из рюкзака блокнот, царапает на нем пару строк, а затем вырывает лист и протягивает его мне. Спасибо, Лёх. Блин, а ты, выходит, не такой засранец, каким кажешься. Пытаюсь шутить, чтобы привести себя в чувство. А ты, выходит, не такая бесчувственная стерва, какой хочешь быть. Задумчиво тянет он в ответ. Пожав плечами, шагаю к выходу. Но вдруг резко останавливаюсь и, обернувшись, спрашиваю. Лёх, а почему ты все таки дал адрес больницы? Только не говори, что на слезы мои повелся. Само собой, слезы здесь ни при чем, отзывается он. Просто я подумал, раз ты, наконец, готова сделать шаг к нему навстречу, Может, он не оттолкнет тебя? Кто знает? Может, ему это до сих пор нужно?